А мы успеем доехать до Нэтр-Олопа, когда нужно будет звонить, спросила Валет, догадавшись, зачем они туда едут. Впрочем, в свою роль в этой поездке она ещё не совсем понимала. "Должны", ответил Артур и слегка прибавил скорость. "Перед сток-бриджем остановимся передохнуть. А как там ваши вышивальщицы поживают? На прошлой неделе освещали что-то новенькое." еще одну партию мешочков для пожертвований и кайму для одной из законченных подушечек. С каким узором?» Вайлетт ответила не сразу. «С филфотами». Переднее колесо Артура слегка вильнуло. «Это мой сознательный акт протеста», торопливо добавила она, «против нацистов и всех тех, кто их поддерживает. Так объяснила мне мисс Песел». «Да уж». Артур помолчал секунду и продолжил. Вы уж не собираетесь ли вы наполнить своими филфотами весь клирос? Нет, нет, только этой подушечкой и всё. На ней изображено древо жизни. Это как раз подходит к первой. Двух таких подушечек вполне достаточно. Мы вместе с мисс Песел так решили. Хотя она всё-таки сказала, что оставляет за собой право вышить ещё одну такую кайму, если очень разозлится. Но он надеется, что этого не будет. До Нетер-Олопа они добрались как раз к девяти, даже чуть пораньше. Валет слегка запыхалась от непривычной физической нагрузки и теперь гадала, как отнесутся к ее присутствию остальные звонари. «Сейчас я должен пойти туда и подготовиться», — сказал Артур, когда они остановились возле дорожки, ведущей к церкви, и слезли с велосипедов. Советую сначала послушать здесь, снаружи, а потом уже к концу, заходив в церковь и сядь где-нибудь справа в задних рядах. Спотевшая от езды Валет послушно кивнула, она была несколько обескуражена и разочарована. В голову пришла была нелепая фантазия, будто ей предложат принять участие в звоне, хотя понятное дело, мечтать об этом было бы глупо. Кит Бэйн рассказывал ей, что только правильно тянуть за веревку он учился целый месяц. Делать это движение двумя руками не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Артур, судя по всему, привез ее сюда просто для того, чтобы она послушала. Он скрылся в церкви, а Вайлет направилась к скамейке, как раз той, на которой она слушала звон колоколов девять месяцев назад. Проходя мимо пирамиды, возвышающейся над церковным кладбищем, она остановилась и погладила ее гладкую, нагретую солнцем поверхность. Почти двадцать восемь лет назад ее брат пытался залезть на нее. Уже семнадцать лет, как его нет на свете, и шестнадцать прошло с тех пор, как погиб Лоренс. Может быть, когда-нибудь жгучая боль в воспоминании об этом затихнет? Она-то еще жива и очень этому рада. И мама тоже жива. Она тоже оставила прошлое позади, хотя у нее в душе это прошлое было не таким, как у Вайлетт. Ведь она все-таки мать. Вайлетт двинулась дальше, и как только села на скамейку, раздался первый удар колокола, за ним другой, и все пять колоколов стали отбивать короткую нисходящую гамму. А Вайлетт закрыла глаза и подставила лицо солнцу. Было без четверти 10, когда Валет встала и через кладбище снова направилась к входу в церковь. Теперь она волновалась, не зная, что будет дальше. Неужели Артур собирается познакомить её со своей женой, и всю службу они будут сидеть рядышком, как две курицы, на виду всей деревни? А может, когда он закончит звонить, они сядут на велосипеды и уедут, а дальше что? В церкви было прохладно и сумрачно, а также пусто, если не считать звонарей. Женщины уже убрали помещение цветами, вытерли пыль со скамей, подмели пол, разложили молитвенники. Бумаги приходского священника уже лежали на кафедре. Звонари отбили уже половину положенного. Они плавно работали руками, хватая и отпуская верёвки. И наблюдали за движениями друг друга с таким сосредоточенным вниманием, какого Валят ещё никогда не видела. Потихоньку, стараясь не привлекать их внимания, она проскользнула на место, села и стала слушать. Ей очень хотелось увидеть узор перезвона, следуя за ударами главного колокола. С меньшим количеством колоколов это делать было гораздо легче, и она смогла уже различать, как с каждым движением звонарей удары ложатся точно на своё место. Наконец прозвучал последний удар, и перезвон снова пошёл по нисходящей гамме. "Стой", скомандовал распорядитель. Четыре колокола умолкли, и только тенор продолжал бить, теперь уже чаще, настойчиво призывая жителей в церковь. где скоро должна начаться служба. Остальные звонари пошли к выходу, и Валя затаилась, стараясь не шевелиться, чтобы они её не заметили. Дверь за ними закрылась, и она услышала голос Артура: "Валя, иди сюда". Она затропилась к основанию башни, где праздно свисали четыре верёвки, а пятой верёвка тенера. Ритмически работал Артур,